Глава 36. Санти Со своей позиции на крыше испанского посольства Санти наблюдал, как Серапиум огибает процессия. Он одолжил полевой бинокль у испанского командира, который был занят погрузкой оружия, брони и ценных предметов в конвоя с сундуками, которые должны были вскоре отбыть. С ними уедут сотрудники посольства, а также сам посол. Стоит отдать должное, Альвара Сантьяго действительно не хотел ехать, но он был достаточно благоразумен, чтобы понимать, что если Архивариус выйдет сегодня победителем, Испания будет следующей в списке на уничтожение, и посольство станет главной мишенью греческого огня. «Ну?» — спросила Зара. Она стояла у него за плечом, неподвижная, как отдыхающая кошка. «Что там?» «Отряды элитного библиотечного войска», — сказал Санти и опустил бинокль. «Ни единого знамени других войск. Я думаю, ты права. Командир закрыл военную часть». «Или, скорее всего, он больше не командир», — сказала Зара. «Если учитывать, насколько он был популярен среди своих людей, они отсидятся. Но это может ничего не изменить». «Элиты достаточно, особенно вместе с механическими стражами. И эта тварь тоже там». Она кивнула на Серапиум, обвив верхушку пирамиды которого, сидел и ждал приказа в блестящий металлический дракон. «От него надо избавиться в первую очередь, иначе мы станем поросятами на вертеле». «Из железной башни. ничего, Ничего?» «Только верховный скрыватель выехал вместе с громадной свитой приписанных ему охранников. Вон он, в красном. Механические стражи до сих пор работают. Ничего не изменилось. Что бы ваша девчонка там ни делала, ничего у нее не вышло. Я бы не стал ее списывать со счетов». «Или рассчитывать на нее», — сказала Зара. «У нас есть наше войско. Есть студенты-профессоров, те, кто остались». «У нас есть... А что еще у нас есть?» «Ник, это глупая затея. Шансы не в нашу пользу. У нас ни единой возможности. Если мы выдвинемся, то умрем, и они победят навсегда. Это ты называешь победой!» Санти ей не ответил. Он вновь уставился в бинокль и покрутил фокусировку. До дороги, где собиралась процессия, было далеко. Но Санте показалось, что за спиной Верховного Скрывателя был кто-то в белой мантии. Кто-то, кто мог быть Морган. Если он вывел ее из Железной Башни, что это может значить? Что она победила или что проиграла? Санти понятия не имел, а замечания Зары были раздражающе верными. Было несколько пунктов, по которым все могло пойти наперекосяк и до сих пор все, кажется, шло именно по наклонной. Джесса с братом не было, они сбежали на какую-то мстительную миссию. Ничего не намекало на то, что хоть кто-то из профессоров, к которым обратился Вульф или другие далекие Серапиумы, готов был предложить им свою поддержку. Механические стражи оставались опасными, а скрыватели не дали ни намека на то, что собирались пойти против своего хозяина и Дарио пропал. Его схватили, а может и убили, и среди всего прочего именно этот пункт Санти приносил самую большую боль. Он, как и Вульф, не хотел терять никого из этих юных талантливых умов. И несмотря на то, что Дарио порой бывал невыносим, он изменился, он стал лучше. Он заслуживал шанс – как все те заключенные, которых теперь вели вместе с процессией в сторону амфитеатра. «Там не ликуют», — сказал Санти. «Что?» «Толпа вдоль улиц, но все молчат. Ты что-нибудь слышишь?» Зара прислушалась, потом покачала головой. «И что? Простой люд Александрии восстанет с нами? Вы замечтались, капитан?» «Может быть», — сказал он а потом вновь повернул бинокль в сторону блестящей чешуи дракона. «Сначала нам нужно избавиться от этого существа. Идеи — это дракон. Он дышит греческим огнем. Ты обычно не такая впечатлительная». «А ты обычно не бросаешься в бессмысленные драки», — ответила Зара. «Если только не случается ничего драматичного». Что-то привлекло внимание Санти внизу, у подъезда к поместью. Черные фигуры, вышедшие на улицу на одинаковом расстоянии друг от друга. Он узнал мантию Вульфа, развивающуюся на утреннем ветерке, за мгновение до того, как услышал низкий голос Томаса, который произнес «Сейчас!» И четыре вспышки света. Одна красная, две синих, одна блекующая белая которые начертили линии от четверых людей точно до дракона на вершине Серапиума. Пронзительный скрежещущий рев, который издал дракон, оказался достаточно громким, чтобы выбить стекла, и внизу, на улице под сирапиумом, участники процессии бросились в разные стороны, когда дракон расправил крылья и взмыл ввысь. Он летел неровно. Когда Санти перевел бинокль и сфокусировал, то увидел, что вдоль одной стороны, той, которая была обращена к посольству, что половина тяжелых металлических чешуек исчезла, обнажая кабели, шестеренки, провода и трубки, которые были рассечены и из которых вытекала зеленая жидкость. Санти убрал бинокль и бросился вниз на край крыши, закричав «Еще раз!» «Вы попали! Продолжайте!» Вульф поднял голову вместе с тремя остальными — Халилой, Томасом и Глен. «Еще раз!» — крикнул Вульф, и лучи вновь пронзили пространство. Луч Томаса, белый, оторвал целое крыло от существа, и то полетело вниз, тяжело рухнув где-то на город. Раздались вопли. «Продолжайте стрелять!» Дракон неуклюже пытался удержаться в воздухе. Однако, когда лучи вспыхнули снова, то заметил врагов. И неловким движением точно штопор использовал свое падение как атаку. «Да поможет нам Бог. Оно направляется прямо к нам. Вставай! Вставай!» Зара тянула Санти за руку, но в этом не было никакого смысла. Они не успеют убраться с крыши. Да и четверка внизу никуда не бежала. Они нажимали на спусковые крючки, продолжая посылать ослепляющие пульсирующие лучи света на механическую тварь, пока ее огромные острые челюсти распахивались, направляясь к ним. Выстрел Вульфа оторвал зверю голову. Он ударил под точным углом, разорвав дырку в плавящихся чернеющих чешуйках, и угодил прямо внутрь тела существа. Под своим весом голова оторвалась и упала по кривой спирали на железный забор, который окаймлял территорию посольства, где повисло на штырях у земли. Тело безвольно упало с неба. Оно свалилось прямо за забором и замерло, выплевывая пар, а вытекающий из него греческий огонь охватил весь металлический скелет пламенем, и медленно, уверенно начал расплавлять. Зубчатый хвост твари еще продолжал вздрагивать, но это, — подумал Санти, — просто из-за жара, вырывавшегося из металлических кабелей. Вульф повернулся посмотреть наверх, и Санти понял, что улыбается. Нет, ухмыляется. Он увидел такое же хищное выражение на лице своего возлюбленного. «Теперь, — сказал он, — «У нас есть шанс. Пошли, Зара, давай найдем». Он развернулся, начал подниматься и огляделся, когда понял, что та прицелилась в него из пистолета. Ее темные глаза были широкими и уверенными. «Нет, капитан», — сказала она, — «не в этот раз. Я не позволю тебе себя убивать. Не ради него. Я наблюдала, как ты проходил через ад ради него». «И ты не можешь так поступить, Ник, не можешь. Ты давал клятвы. Это неправильно». Он медленно поднялся, не сводя глаз с Зары, а не с пистолета, зажатого между ними. Когда Санти протянул руку, он потянулся к ней. «Я бы пошел в самые глубокие круги ада ради него», сказал он и положил руку на пистолет. «Зара». «Если повернуться к нему спиной, значит заплатить за мою верность, тебе лучше выстрелить». Он мог бы забрать оружие, и они оба это знали. Она могла бы выстрелить, и это они тоже оба знали. Зара позволила пистолету упасть на крышу между ними, протянула руку и сорвала звание и отличительный знак библиотечного войска со своей униформы. Разжала ладонь и позволила тем тоже упасть на крышу между ней и Санти. Глаза Зары были полны слез и ярости, и она просто покачала головой и ушла. Санти хотелось бы сказать ей что-нибудь получше, что он ценит ее, что ему будет ее не хватать, что она стоит большего, чем все это. Но в конце концов он спокойно стоял, позволяя ей уйти». С его стороны было бы жестоко ей лгать. Он никогда бы не предпочел ее Вульфу. Лучше бы ей было понять это сейчас, когда все подходит к концу. Он оставил ее пистолет и отличительный знак там, где они упали. А когда удостоверился, что Зара ушла, то спустился, чтобы найти Вульфа, обнять его и сказать «Сюда скоро придут. Мы должны уходить. Сейчас же». Он отстранился и посмотрел на Глен. «Найди бота. Скажи ему, что он повышен до звания лейтенанта. Найди тролла, он мой новый заместитель. Ты повышаешься до звания сержанта и начальника синих псов». Гленн отдала честь резво, как Санти и надеялся. «Спасибо, сэр. Это начало». Санти отдал ей честь в ответ и положил руку на сердце. А когда она убежала на поиски отряда, Вульф произнес. «Она стремится занять твою должность, Ник!» «После сегодняшнего дня пусть занимает», — ответил Санти. «И да поможет Бог каждому, кто встанет у нее на пути». Она ни разу не промахнулась мимо цели, ты заметил? «Я пытался не поджариться заживо. В такие моменты не думаешь о деталях». Санти притянул своего возлюбленного ближе, И в этот момент тишины перед тем, как все начнется и закончится, он был счастливее, чем за многие годы.